Глава третья На жизнь я теперь зарабатываю писательством. В свет пока вышло три моих книги. Первая – о настройщике фортепиано, который скитался по магазинам музыкальных инструментов и концертным залам в поисках своей любви, пропавшей без вести пианистки, надеясь найти ее хотя бы на слух, по особой манере игры, забыть которую он был не в силах. Вторая рассказывала о балерине, которая потеряла правую ногу в катастрофе и жила в ранжерее с любовником, изучавшим растения. А третья была о молодой женщине, что ухаживала за братом, который страдал от болезни, разрушающей хромосомы. В каждой книге какая-нибудь утрата, то, что всех интересует больше всего. Но здесь, на острове, писательство – одно из самых скромных и неприметных ремесел. Сказать, что книг на острове много, было бы явным преувеличением. В жалкой деревянной библиотеке, рядом с розовым садом, как не придешь от силы человека три. Всеми забытые книги спят по углам стеллажей, словно боясь рассыпаться в прах от любого случайного прикосновения. Совсем постаревшие книги не чинят, их просто выбрасывают. Поэтому библиотечный фонд не растет. На что, впрочем, никто никогда не жалуется. С книжными магазинами та же история. В них тихо и безлюдно. Только продавцы уныло выглядывают из-за груд нераспроданных томиков в пожелтевших обложках. Тех, кому на острове нужны книги, можно по пальцам пересчитать. Как правило, с двух часов дня и до глубокой ночи я работаю над очередной рукописью, но все равно получается не больше пяти страниц в день. Я люблю писать медленно, буква за буквой, и никуда не спеша выбирать, какой знак лучше впишется в очередную пустую клеточку. Работаю я в бывшем отцовском кабинете. Теперь здесь куда аккуратнее прежнего. Все-таки мне для работы не нужны ни результаты полевых наблюдений, ни опытные образцы, ни цитаты из чьих-то трудов. Мои инструменты — это стопка пищи бумаги, карандаш, перочинный ножик и ластик. А пустоту, поселившуюся здесь после обыска, уже все равно не заполнить ничем. Вечером я выхожу на часок погулять. Добредаю вдоль берега до паромной переправы, а возвращаюсь по тропинке мимо холма с бывшей птичьей обсерваторией. Паром в нашей гавани проржавел до самых трюмов. Никто и никогда уже не переправится на нем куда бы то ни было. Как и о многом другом, о пароме на нашем острове давно забыли. Название судна когда-то было написано на борту. Но от воды краска совсем облупилась, и теперь ни буквы не разобрать. Иллюминаторы ослепли от пыли, а днище, якорь и лопасти винта заросли ракушками и морской травой. Не дать не взять огромное морское чудище, каменеющее на нашем берегу. Муж моей няньки раньше служил на пароме механиком. После исчезновения парома он сторожил портовые склады а потом вышел на пенсию и теперь живет здесь один. Во время прогулок я частенько заглядываю к старику поболтать. «Ну, как дела? Пишутся твои истории», — говорит он и предлагает мне сесть. «Места на пароме предостаточно. В зависимости от погоды и настроения мы то занимаем скамейку на палубе, то усаживаемся на диванах в каюте первого класса. Да, потихоньку, отвечаю я. Ну, самое главное, береги себя. Старик никогда не забывает пожелать мне этого. Целый день сидеть за столом и выдумывать разные чудесные истории. Такую работу не каждый осилит. Будь живы твои родители, они бы тобой гордились, говорит он и сам же кивает своим словам. «Ну, писать книги не так уж и сложно. По-моему, разбирать-собирать двигатель у парома куда сложней. Вот где настоящее чудо». «Да ладно, нет больше парома. О чем теперь говорить?» Мы немного молчим. «Ах, да!» – спохватывается старик. «У меня же поспели отличные персики. Сейчас я тебя угощу». Старик скрывается в тесном камбузе рядом с котельной, нарезает там персики, раскладывает на тарелке вперемешку с кубиками льда, украшает блюдо листиками мяты, заваривает крепкий чай. С едой и растениями он обращается как виртуоз, так же как и с механизмами. Каждый раз, когда выходит моя новая книга, я первым делом дарю ему экземпляр. О Каждый раз восклицает он. «Так это и есть твоя история?» Слово «история» он всегда выговаривает очень старательно и принимает подарок обеими руками, как угощение в храме. «Благодарю, благодарю», — повторяет он дрожащим голосом и чуть не со слезами на глазах. «Меня это очень смущает». Впрочем, ни странички из моих книг он так и не прочитал. «Но я бы так хотела узнать ваши впечатления», — говорю я. «Ни в коем случае. Если книгу прочесть, она тут же закончится. А это ужасное расточительство. Нет уж, пускай она будет всегда со мной, непрочитанная». С этими словами он относит мою очередную историю в капитанскую рубку, помещает у небольшого алтаря в честь морских богов и складывает морщинистые руки в молитве. Наслаждаясь персиками, мы говорим обо всем на свете. Чаще всего вспоминаем прошлое. Моих маму, папу и няньку, птичью обсерваторию, скульптуры и дальние берега до которых когда-то можно было доплыть на пароме. Вот только воспоминаний этих день ото дня все меньше. После того, как что-то исчезает, исчезают и мысли об этом. Оно уходит из нашей памяти. Мы делим последнюю дольку персика и неторопливо смакуем его, повторяя одни и те же истории снова и снова. Когда солнце начинает садиться в море, я спускаюсь с парома на землю. Хотя трап совсем не крутой, старик обязательно держит меня за руку, так, будто я совсем маленькая. «Осторожнее там, по дороге-то!» «Хорошо, ну, до завтра!» Как и всегда, он провожает меня взглядом, пока я совсем не исчезну из виду. Покинув гавань, я поднимаюсь на вершину холма, к обсерватории, но надолго там не задерживаюсь. Смотрю на море, вздыхаю поглубже и сразу спускаюсь. Обсерваторию, как и папин кабинет, когда-то перевернула вверх дном полиция, и теперь там полное запустение. С чем когда-то было связано это место, уже и не догадаться. А ученые, что работали здесь, давно разбрелись кто куда. Я стою у окна, откуда смотрела когда-то в отцовский бинокль, и даже различаю каких-то крылатых созданий. Но знаю о них теперь лишь то, что они для меня ничего не значат. Пока я спускаюсь с холма, солнце постепенно садится. К вечеру остров затихает. Взрослые, устало сутулясь, бредут с работы, нагулявшиеся дети разбегаются по домам. И только рыночные фургоны, распродавшие за день весь свой товар, еще преследуют меня еле слышным рокотом своих моторов. И, наконец, все погружается в такую тишину, словно готовится к очередному исчезновению. Так на острове наступает ночь.